Дмитрий Солонин. Почти как в кино. Часть третья. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава четвертая. Савельев и Алан, город Красноярск, Советский район, 15 июня, понедельник, 10 часов 15 минут. Пешеходов на улицах уже почти не было. Мимо меня бесконечной вереницы ползли автобусы и нагруженные всевозможной поклажей легковушки. Пару раз попадались патрули военной полиции. Что примечательно, на спинах у солдат и офицеров висели скатки с костюмами химзащиты и противогазные сумки. На мою скромную персону никто принципиально не обращал внимания. Возможно, из-за формы спасателя под распахнутой курткой, а возможно потому, что всем было глубоко по барабану на эту самую мою персону. Торопливо шагая по улице Тельмана, я прикидывал, как бы поскорее выбраться за черту города. Конечно, в моем районе есть пара относительно неплохо сохранившихся бомбоубежищ, О которых мало кто знает Есть заглубленные подвалы, жилых домов И даже целая подземная речка имеется Однако мне почему-то хотелось Как можно скорее покинуть город Возможно, несмотря на то, что я все еще верил В положительный исход развернувшихся вокруг событий Подсознание уже смирилось с обратным фактом И готовилось к худшему Телефон в кармане требовательно завибрировал. Я вздрогнул от неожиданности. Только что ведь связи не было. Разблокировав экран, я увидел пропущенный вызов от Алана. Надо же, какие люди! Обрадовавшись, я набрал товарища, но вместо гудков услышал механический голос, упрямо твердящий. «Абонент сети не зарегистрирован». «Вот же зараза! Константинович не стал бы звонить просто так. Наверняка он хотел скоординировать совместные действия. А что, если попробовать альтернативный способ связи?» Убрав телефон, я достал из-под сумка радиостанцию, включил и переключился на нашу аварийную частоту. «Алан, ты в канале, прием!» Поинтересовался я, зажав кнопку передачи. Радиостанция ответила далекими неразборчивыми голосами, перебивающими друг друга. Соседние частоты оказались наглухо забиты интенсивным радиообменом. «Алан, прием, ты слышишь меня?» Долгих секунд десять я продолжал слушать многоголосый гвалт, а потом рация вдруг громко щелкнула и ответила голосом товарища. «Диман, Диман, где ты сейчас?» «Бинго! Если Константинович смог выйти на связь, значит он где-то неподалеку». «На Тельмана, в районе детского мира!» быстро ответил я. «Давай ноги в руки иду к пятерочке, она в соседнем доме, сейчас во двор подъеду!» Переключившись на бег, я очень скоро пожалел, что забросил попытки привести себя в форму. Нет, лишним весом я не страдал, но долгие годы курения сказались не лучшим образом. И пара минут бега в среднем темпе заставила легкий изрядно напрячься. Окончательно запыхавшись, я свернул в промежуток между стоявшими углом девятиэтажками. Пробежал мимо небольшого стихийного рынка и, оказавшись во дворе, невольно замер. На уши давила звенящая тишина, а мозгу прямо отказывался верить, что посреди города с миллионным населением может быть так пусто. Нет ни одного припаркованного автомобиля, не бегают дети, даже вездесущих пенсионерок на лавочках не видно. Двери всех подъездов распахнуты, а доводчики на дверях скручены либо вырваны, повсюду раскиданы сумки, чемоданы, какие-то тряпки. Видимо, во время погрузки на автобусы допускалось брать с собой определенный минимум вещей, и многие не смогли в него уложиться. Мысль о том, что отдельно взятым опустевшим двором дело не ограничилось, нагоняла какую-то совсем мрачную тоску. Спустя еще минуту во двор влетела служебная черная камри Алана. Резко затормозив возле меня, товарищ распахнул переднюю пассажирскую дверь и крикнул. «Садись быстро!» «Мог бы и поздороваться!» — проворчал я, перекидывая свои пожитки на заднее сиденье и усаживая в салон. «Может, тебе еще пиво холодненького?» — ехидно поинтересовался Константинович. «Да иди ты! Откуда?» Алан молча пошарил под сиденьем и достал оттуда запотевшую бутылку Зеленогорского. «Пир во время чумы!» — ухмыльнувшись, сказал он, протягивая мне бутылку. «Пей давай, у меня еще много!» «Нехорошо на тот свет, и трезвым!» «Думаешь, все так плохо?» — спросил я, откладывая пока бутылку в сторону. «Знаю, Диман!» — товарищ вздохнул и подкурил сигарету. «Я с работы только к тебе в рощу и смог пробиться. Город колом стоит, автобусы эти везде, гаишников немерено, вояки вообще на поражение уже хреначат». «Иди ты!» «Не поверил я, если уж военные начали по гражданским огонь открывать, значит, точно дело дрянь». «Дырки в капоте, видишь? Чуть без радиатора не оставили». Алан нахмурился и глубоко затянулся. Тут у тебя на лозо мужиков каких-то на «Жигулях» изрешетили в хлам. Они вроде бы как хотели перед автобусами на проспект выскочить». «Охренеть!» Я прикрыл глаза и попытался сосредоточиться. Умных мыслей в голове не было, только всякий бред, навеянный соответствующими книжками. Но то книжки! В книжках вообще ядерная война начиналась как положено. Ракеты долетали за полчаса, а потом начиналось суровое выживание. «У меня же были почти сутки, большую часть которых я распивал с Максом коньяк и отсыпался. Валить надо, Алан», — заключил я. «Только как, пока не знаю, жахнуть может совсем скоро. Санек вообще еще вчера ночью с Новосиба свалил». «Есть один вариант, конечно», — задумчиво протянул Константинович, теребя бороду. «На тачке мы все равно далеко не уедем, а у меня полный багажник продуктов и прочего». «Откуда?» да из пятерки там все равно нет никого мародерешь не сдержался и ухмыльнулся ну точно отмахнулся алан так вот тут у тебя на районе есть одно местечко лодочной станции это место я бы назвал с натяжкой огороженный хиленьким забором из сетки рабиц и сетки рабицы кусок берега утопающий в кустах и горах всевозможного мусора За забором в хаотичном порядке натыканы самодельные гаражи и навесы с моторными лодками, у нескольких покосившихся деревянных причалов покачиваются сомнительного вида посудины. В детстве добраться сюда было настоящим приключением. Лодочная станция находилась в самом низу обрывистого берега на Ульяновском проспекте. И чтобы спуститься к ней, нужно было преодолеть крутую, почти отвесную деревянную лестницу. Сейчас от этой лестницы остались только редкие ступеньки и деревянные направляющие, поэтому сам по себе спуск уже тянул на полномасштабное приключение. Алан постоянно матерился, цепляясь за остатки перил туго забитыми пакетами супермаркета. Я же внимательно смотрел под ноги, чтобы случайно не сорваться и не покатиться кубарем вниз. «Отчего мы по берегу внизу не поехали? Тачку пожалел». «Тяжело дыша», — спросил я, — когда мы уже почти спустились. «Не, там просто дорогу перекопали», — отозвался товарищ. «Чтобы молодежь не ездила непотребствовыми заниматься». «Ты не говорил, что умеешь лодками управлять». «Ну, как умею. В детстве дед чего-то показывал. Осторожней, там доски гнилые». Перешагнув опасный участок, я, наконец, ступил на земную твердь и обернулся, чтобы оценить пройденный нами путь. «Да уж, хрен бы я сюда поперся при других обстоятельствах, а местные жители ничего, каждый день на шашлыки к водичке ползают». Наглухо закрытые ворота лодочной станции украшал нехилых размеров навесной замок на цепи. В занавешенных окнах сторожки никакого движения не наблюдалось. Хмыкнув, Алан свернул с дороги и жестом пригласил меня следом. Продравшись через кусты, мы вышли к забору. Куска сетка рабицы в этом месте не было, вместо него между двух столбов сиротливо болтался кусок рыболовной сети. Без труда преодолев импровизированное ограждение, мы оказались в лабиринте из ржавых гаражей, деревянных стаек и навесов, заполненных прицепами самыми разными плавсредствами. Казалось бы, выкатывай любой из них, спускай судно на воду и вперед, сваливать. Но Алан уверенно вел меня вглубь лабиринта, руководствуясь одному ему известными ориентирами. Спустя минут десять блужданий по закоулкам рыбацкой парковки, друг вывел меня к небольшой заводе, на берегу которой стояло нечто накрытое брезентом. «Во, это кость ежа, ласточка!» Гордо сообщил Алан и рывком сорвал брезент. Увидев ласточку, я сильно приуныл. На всякий случай обошел ее по кругу, подцокал языком и полез в карман за сигаретами. Перед нами на почерневших от времени досках стояла древняя моторная лодка «Прогресс-2». Поеденный коррозией, клепанный дюралюминиевый кузов, отсутствие половины лобового стекла и крышки носового отсека для хранения багажа вызывали сильные сомнения в успехе, задуманной Аланом операции. «Оно живое?» – осторожно поинтересовался я. «Без понятия», — ответил Алан. «Мне Костян ее лет десять назад показывал, когда мы еще и мелкими были, а вспомнил я вообще только сегодня». «Ну, давай тогда, что ли, на воду ее спускать». Упершись руками в корму, мы что было сил толкнули лодку, доски отчаянно затрещали, хрустнули, и прогресс подозрительно легко скатился в воду. Скатился и тут же накренился на левый борт. Я подошел к кромке берега и заглянул внутрь. Лодка быстро наполнялась водой. Корыто дырявая! Эмоциональный изрек Алан и сплюнул. да проблемка, задумчиво пробормотал я, оценивая масштабы течи. Собственно, все обозримое пространство внутри моторки представляло собой одну большую течь. Видимо, за годы простоя коррозия полностью съела тонкое двухмиллиметровое днище. «Полное дерьмо!» – заключил я. «Слушай, как думаешь, катер сильно от легковушки отличается в плане управления?» «А что?» – хмуро отозвался Константинович. «Вон ту хреновину завести сможешь, белую, с мигалкой?» «Заводят только бабы в шей. улыбнулся друг. А технику, тем более такую шикарную, запускают. В метрах в 50 пятидесяти от медленно уходящего на дно прогресса весело покачивался у причала мощный катер государственной инспекции по маломерным судам. Я плохо разбираюсь в моделях катеров, но выглядело гимсовское судно весьма внушительно, а родная эмблема спасательного ведомства и оранжево-синие полосы на борту приятно радовали глаз. К тому же у спасателей в катере наверняка куча полезного хлама. Оставив Алана на шухере, я шустро вбежал по деревянному трапу. На палубе меня ждало разочарование. Кто-то уже побывал тут до нас и немного похозяйничал. Крышка ящика с аварийной укладкой сорвана, самой укладки и след простыл. Вокруг ящика разбросана разная служебная документация, курке и несколько пустых пивных бутылок. Прежних владельцев судна на борту не оказалось. «Чисто!» — крикнул я. Константинович поднялся на палубу, хмыкнул при виде пивных бутылок и скрылся в рубке. «Не, ну чисто теоретически, сейчас запустим!» Бодро заключил он, высунувшись оттуда с довольной физиономией. «Пять минут турецкий!» Я облокотился на поручень и задумался, глядя на спокойное течение могучего Енисея. Отсюда с лодочной станции казалось, будто в городе ничего не поменялось. Те же дома, те же горы вокруг, тот же бесконечный поток машин вдалеке на Октябрьском мосту. Ясное небо, приятный запах речной воды, кажется даже костерком откуда-то тянет. Красота! Вот только посреди всей этой красоты я, до сегодняшнего дня, абсолютно законопослушный и порядочный гражданин, совершенно спокойно угоняю в ведомственный катер. Да еще и не один, а с товарищем, группа лиц получается, по предварительному сговору. «Самое смешное, что никаких угрызений совести по этому криминальному поводу я не испытывал. С того момента, как над городом в первый раз завыли сирены, я вообще не ощущал ничего, кроме странной опустошенности и слишком уж мрачной решимости. Интересно, а что будет, когда ракеты все-таки прилетят? Да и прилетят ли?» «Гусары, приготовятся к отбытию!» Радостно сообщил Алана, я почувствовал, как под ногами уверенно заурчал мощный двигатель. Катер резко дернулся, но тут же замер. «Отдать швартовый, идти твою мать! Диман, трос отцепи, уплывем вместе с причалом!» Опомнившись, я рванул на нос и не без усилий скинул швартовый конец. Катер еще раз дернулся и плавно начал сдавать назад. В рубке, уверенно держась за штурвал, светился от гордости Алан. На голове у него материализовалась фирменная фуражка государственного инспектора, в зубах дымила сигарета. Гимсовское судно под его управлением вальяжно развернулось и, набирая скорость, устремилось в сторону Октябрьского моста. «Куда путь держим, товарищ капитан?» Весело поинтересовался я. «Сейчас дойдем до русла качи и попробуем свалить по ней». Понятно, что до моей дачи не дотянем, река там слегка не располагает к судоходству, но до Емельянова или чуть дальше не проблема, думаю. Твою ж дивизию, а дружище-то у меня не пальцем деланный. В принципе, мне не раз приходилось в этом убеждаться и раньше. Но идея скачей действительно была шикарна. Сейчас начало лета, обычно мелководная речушка заметно поднялась благодаря талым водам, и катер запросто по ней пройдет. Я залез в висевший на стенке рубки планшет с документами, порылся в нем и достал что-то похожее на навигационную карту. Не уверен, что это была именно она, но тут вроде бы и не сей указан, и качи, и цифры какие-то непонятные. Глянь, может тут что полезное есть? Я протянул другу карту, но тот лишь вяло отмахнулся. Инструкции после крушения листать будем. Кстати. Чего? Тут же вроде мигалка имеется. «Алан, тебе лет сколько? Имеется или нет? Ладно, ладно, наслаждайся моментом». Я нашел на панели привычный блок сигнального громкоговорящего устройства, точно такой же, как в пожарных машинах, и щелкнул одним из рычажков. Выглянул из рубки, посмотрел на проблесковые огни. Работают, весело так, задорно. Показал товарищу большой палец, тот удовлетворенно кивнул. Под блоком СГУ размещалась радиостанция, а ведь, наверное, неплохо будет послушать, что творится в эфире. Я отцепил тангенту и повернул вправо регулятор громкости. Радиостанция тихо зашипела, но на частоте ГИМСа царило гробовое молчание. Может, у пожарных поинтересней? Вбив знакомую частоту, я тут же услышал интенсивный радиообмен и по спине пробежал неприятный холодок. 117-й, Ангаре, почему не отвечаете? Ангара, 117-й на связи, следуем к месту вызова на линейную 88, сильная пробка на шахтеров, можем задержаться. 117-й, отбой дополнительным силам, возвращайтесь в подразделение, как поняли Ангару. Ангара, точно отбой, там по месту вызова 201 -й. еще даже на водоисточник не встал. у 101-го вода заканчивается, площадь пожара растет постоянно. Есть у нас эта информация, 117-й есть. Отбой, немедленно возвращайтесь в подразделение. 217-й, то же самое. Ангара приняли, возвращаемся в подразделение, 1050. 101-й, Ангаре. На приеме. 101-й, в здании людей не осталось? Ангара, я 101 -й. Значит, горящий подъезд полностью эвакуирован. На месте работают скорые. Площадь пожара примерно 450-500 квадратных метров. Локализовать пока не можем. Нужны дополнительные силы Ангара. 101 -й. Выводите своих изданий из и с 201 немедленно возвращайтесь в подразделение. Работы по тушению пожара прекратить. Ангара, не понял вас. В смысле прекратить? 101 -й. Прекращайте работу, собирайте линии и езжайте в часть. Толя, ты понял меня? Ангара, я 101. Принято свет. Сборка линий 1052. Очень странные дела творили сейчас в эфире. Еще ни разу никто и никогда не возвращал технику и личный состав подразделения прямо с пожара. Это противоречило не только всем существующим инструкциям, но и просто здравому смыслу. Логика подсказывала, что раз кто-то из руководства решился на такой серьезный шаг, грядет полный абзац. «Муть какая-то, Дима!» – недоуменно прокричал Алан. «Это они сейчас что? На пожар забили и машины в части отправили?» «Похоже на то! Поворот не пролюби, вон мост уже!» Заложив крутую дугу, катер свернул вправо перед Виноградовским пешеходным мостом и оказался в русле Качи. Воды в реке действительно прибавилось, ее уровень доходил почти до кованых ограждений набережной, за окнами пролетел дворец пионеров, а вдоль реки по улице Качинской тянулась вереница эвакуационных автобусов. «Держись, Диман, ускоряемся!» сообщил Аллан, и я поспешно вцепился в первый попавшийся поручень. Двигатель взревел на полную мощность, и гимсовский катер, как ошпаренный, рванул по реке. Вдали показалась недавно отстроенная многоуровневая развязка на улице Брянской. «Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и мы свалим, только бы техника не подвела». Глава пятая. Савельев и Алан. Поселок городского типа Емельянова. 15 июня-понедельник. 11 часов 10 минут. Все, приплыли, блин. Алан с досадой стукнул кулаком по приборной панели. Двигатель несколько раз чихнул, утробно взревел на прощание и заглох. Катер медленно дрейфовал вдоль берега, заросшего кустарником и мелкими деревьями, за которыми виднелись частные дома. Скованный пробками город остался позади, но не так далеко, как хотелось бы. «Добро пожаловать в Емельянова!» Я вышел на палубу и осмотрелся. В районе поселка река сильно мельчала, а дальше, насколько мне было известно, вообще становилась непригодной для какого-либо судоходства. Нужно было срочно искать место для схода на берег. В подтверждении моих мыслей по дну катера что-то грохнуло. «Константинович, давай-ка к берегу попробуем подрулить, дальше совсем мелко будет!» Крикнул я в рубку. Ничего не ответив, Алан налег на штурвал. Катер немного повел носом в сторону, но из-за встречного течения скорость быстро падала. Еще немного, и нас начнет сносить обратно. «Да не идет она, Диман! Хотя...» Алан резко крутанул штурвал вправо, кармажа наоборот поползла влево, нацелившись прямо на небольшой стихийный пляж, усеянный продуктами жизнедеятельности отдыхающих. А ведь точно! Ну, Константинович, ну мозг! «Нормально, нормально! Еще крутани до упора!» — координировал я действия товарища. «Вообще хорошо идем! У тебя по физике пятерка, что ли, была?» «Не только по физике!» — ответил Алан. «И вообще, головой не только кушать надо. Некоторые еще и думают иногда». Тем временем катер полностью потерял набранную скорость и, повинуясь течению, начал дрейфовать в обратном направлении, смещаясь все ближе к берегу. «Отлично, отлично! Смотри-ка, нас, похоже, встречают!» Вдоль берега, следом за катером, бежали и что-то кричали двое полицейских – Вот уж кого точно не хватало. Неужели Гимс успела сообщить правоохранителям о таинственном исчезновении своей посудины? Да быть того не может. У них других дел сейчас по горло. Тогда какого лешего от нас нужно этой парочке? Вряд ли они хотят стрельнуть в пару сигарет. Или предложить услуги по ремонту лодочных двигателей. Ладно, сначала причалим, потом разберемся с ними. За пистолета пока не хватаются, и то хорошо. Карма скребанула по отмели, и катер ткнулся в покрытый галькой берег. Алан, деловито поправляя фуражку, вышел из рубки любую своей работой. «Гусары, прошу на берег!» Ухмыльнулся товарищ и тоже обратил внимание на приближающихся полицейских. «У нас проблемы? Сейчас узнаем!» Я покосился на все еще работающие мычки катера и поправил форменную кепку. «Думаю, придется устроить небольшое представление!» Это мы умеем. Константин лихо сдвинул фуражку на затылок и сунул в зубы сигарету. Полицейские, сержанты рядовой подбежали к катеру. Вид у них был запыхавшийся и взволнованный. Прапорщик Иванов, МЧС. Сухо представился я. Пахомов, инспекция по маломерным судам. Сквозь зубы процедил Алан и глубоко затянулся. Нечаев, патрульно-постовая служба. Пытаясь восстановить дыхание, представился сержант. «Мужики, расскажите хоть вы, что за хрень творится?» О, паньки, А товарищ сержант и сам не в курсе!» Патрульные увидели катер с мигалками и решили, что ответы сами приплыли в их тихую заводь. Вот и нет, не приплыли. «Мы сами не в курсе, если честно. Развел я руками. Но ситуация, мягко говоря, складывается скверная. Что вам известно?» — напрямую спросил сержант. «Не так много, как хотелось бы. Мы же речники», — ответил я, поддерживая нашу саланом легенду. «В Красноярске объявлена массовая эвакуация, народ автобусом его возят. Параллельно с этим в город идет военная техника, вчера ее гнали всю ночь. Сотовая связь и интернет пропали недавно, а пару часов назад включали сирены и передавали сигнал «воздушная тревога». Официально это все называют учение, вроде как. Глаза рядового патрульного округлились. «Учение! Учение, млять! Комендантский час, изъятие охотничек стволов у местных, полный поселок вояк!» Заорал он чуть не брыжа слюной. «У меня сына утром чуть бронетранспортер не раскатал прямо у дома!» «Тихо, Паша, тихо!» Сержант попытался успокоить коллегу. «Мужики, серьезно, в кабинетах это хоть дискотека и называть могут. Сами-то что думаете? Плохо дело!» Я мрачно кивнул, Алан последовал моему примеру. «Вообще...» — продолжил я после небольшой паузы. «Советую хватать машины, табельное оружие, минимум запасов и валить подальше от города». «Максимально перестраховаться, то есть?» — прищурился рядовой. «А служба как же?» «Тебе что дороже, семья или служба?» — с вызовом поинтересовался Алан. Ответить ему полицейский не успел, за ближайшим к нам хиленьким деревянным забором что-то оглушительно грохнуло, и патрульный с воплем повалился на землю. «Ложись!» — крикнул я, резко присев и отпрыгнув в сторону, справа отчаянно матерясь, бухнулся куда-то в прибрежный кустарник Константинович. «Слышь, мусора, ну стволы побросали!» — раздался сиплый крик, и следом снова грохнуло. «Помпа какая-то!» – догадался я. Видимо, местное население уже начинало применять на себя образы бесстрашных мародеров. За забором послышалось шевеление. Раненый патрульный тихо стонал на земле. Сержант укрылся за деревом и пытался справиться с неудобной застежкой штатной пистолетной кобуры. Отступив почти к берегу, я рванул с плеча ружейный чехол, пытаясь одновременно высмотреть растворившегося в пространстве Алана. «Вы тупые, что ли, сучары?» По нам снова выстрели, но уже с другой стороны немного левее. Выстрел звучал по-другому, более хлестко, да и голос явно принадлежал еще одному стрелку. А это уже нарезное, обложили. Как-то отрешенно подумал я, пригибаясь и загоняя в патроник последний пятый патрон, снаряженный картечью. Осторожно сместился правее, залежавший на берегу огромный валун, скинул лыжа, пытаясь высмотреть мародеров. «Николаевич, не дури!» — крикнул сержант, справившийся наконец-то с кобурой. «Это уже реальный срок!» «Пошел ты, сука! Стволы на землю, я сказал! Автомат и газель отдадите, валить не буду!» Местные, видимо, решили поживиться самым простым, на взгляд обывателя, образом — разоружить и ограбить полицейских. Причалили, блин, к мирному берегу, в самый замес можно сказать причалили. За деревом возле забора показалась чья-то спина, обтянутая выцветшей брезентовой штормовкой. Далековато, конечно, убить не убью, но покалечить смогу точно. Прицелившись, я плавно надавил на спусковой крючок. Мощная отдача дернула ружье в руках, ствол резко ушел вверх. Стрелять без приклада то еще удовольствие. Но Иш достался мне именно в таком исполнении с пистолетной рукоятью, а новый приклад стоит не то чтобы дешево, однако выстрел увенчался успехом. Человек за деревом завопил и рухнул на землю. «Серега!» – орал он. «Меня зацепили, падлы!» а -а -а! «Ща, погоди, Николаич, погоди!» – отозвался тот. Грохнуло еще раз, застучало дробью по валуну, в ответ несколько раз хлопнул ПМ, это сержант перешел от слов к делу. Я передернул затвор, досылая в патронник следующий патрон и снова вскинул ружье. «Лежать, суки, уголовный розыск!» Раздался откуда-то со стороны домов грозный окрик, еще несколько пистолетных хлопков, сдавленный вопли, ружейный выстрел а потом все стихло я осторожно высунулся из-за валуна осмотрелся сержант держась за плечо осторожно полз к раненому полицейскому под которым растеклась внушительная лужа крови мародеров видно не было зато со стороны дома держа пистолет наготове шел щукин живые орлы макс подбежал к полицейским бегло осмотрел и принялся вытаскивать у лежащего на земле портупею. «Дуй в машину за аптекой, у него артерия! Кто еще тут с вами был?» «Макс, ты что ли жучара?» — крикнул я, поднимаясь. «Диман!» — ошарашенно посмотрел на меня Щукин, отвлекшийся от перевязки. «Ты мотай, Максим, ту же мотай, потом поздороваемся!» Сознанием дела посоветовал Алан, появившийся вдруг из кустов. На плече товарища пристроилась видавшая виды сайга, а в руке был зажат ржавый металлический прут, измазанный в чем-то темно-буром. «Алан! А кто еще-то? Я у мамы такой один!» Отмахнулся Константинович. Мы выкурили по две сигареты, а дрожь в руках унять так и не получилось. Только что не без нашей помощи на тот свет отправились трое мужиков. Того в штормовке, которого зацепил я, добил из стабельного пистолета сержант. Макс завалил еще одного мародера, а Алан... Алан просто забил бывшего владельца Сайги, найденном на берегу прутом. Как он сам объяснил, в приступе ярости и неконтролируемой агрессии... Трупы мы осматривать не стали, оставили их на милость патрульных. Да, местные начали первыми и настроены были, мягко говоря, недружелюбно, но тот факт, что мне пришлось применить купленное совершенно легально и исключительно для того, чтобы в шкафу стояло ружье по людям, пугал. Причем применил я его на глазах у полицейских, однако задерживать за такие допустимые пределы самообороны меня никто не спешил. Как же странно получается, еще никакие гипотетические ракеты не прилетели. На небе ласково греет солнышко, вокруг цветет лето, а мир уже скатывается в хаос и беззаконие. Мы вышли на пустынную поселковую улицу. Я вспомнил слова патрульного про комендантский час и немного успокоился. Лишние глаза сейчас точно ни к чему. Выглядели мы, как банда спасателей-ополченцев во главе с Мрачным Щукиным. «Алан, ты хоть фуражку выбрось, а то как моряк-попай», — заметил я. «Точно!» — охнул Константинович и запустил фуражку за чей-то забор. «Я и забыл уже про нее!» Возле одного из дворов стояла полицейская газель с надписью «Дежурная часть» на боку, и мы уверенно направлялись прямо к ней. «Макс, а ты что задумал?» – поинтересовался Алан, подозрительно поглядывая на Щукина. «Да, действительно. Мы же ее угонять не будем?» – поддержал я товарища. «Ага, лодку мы-то же не угоняли!» – нервно хохотнул Алан. «А зачем нам ее угонять?» – ехидно ухмыльнулся Макс и потряс пальцем, на котором висели ключи с увесистой голубой биркой. «Мужики, дико рад, что живые, оба-два, погнали отсюда!» «Щукин залез на водительское сиденье «Газели» и я с рюкзаком умостился на переднем пассажирском. Алан, чертыхнувшись, закинул баул в оперативный отсек, и через пару секунд его физиономия появилась в раздвижном окошке водительской перегородки. Макс завел двигатель, включил передачу, и дежурный автомобиль резко рванул с места». Газель ловко виляла по узким емельяновским улочкам. Макс уверенно вел машину одному ему известным маршрутам. Емельянова выглядело так, будто все его жители внезапно решили покинуть обжитые места. Личного транспорта практически не видно, магазины закрыты, пустует спортивный городок перед школой, в огородах тоже никого, кроме пугал, не наблюдается. Сюрреалистичный пейзаж покинутого поселка портили только периодически появляющиеся на дороге боевые разведывательные и дозорные машины БРДМ-2. Я насчитал целых четыре штуки, причем, судя по закрепленным на бортах ярким флажкам и комплектам ограждений, данные модификации бронемашин предназначались для осуществления радиационной и химической разведки местности. БРДМ-2 РХБ, если мне не изменяет память. Появление на улицах подобного рода техники, как правило, не предвещает ничего хорошего. «Ты как тут оказался-то, Макс?» Спросил я. После неожиданной встречи с товарищем настроение заметно улучшилось, и даже ощущение надвигающейся беды немного отошло на второй план. «Да блин, я же утром говорил, что в Емельяново поеду. Дело тут одно было, кражи года короче. Кто-то умудрился сегодня спереть что-то покруче, чем катер и полицейскую машину?» «Именно. Местный гриб по гусею соседа вынес. В рюкзаке». «В рюкзаке?» – удивился я. «Вот уж действительно, куда нам со своим катером до суровых деревенских грабителей?» «Ага, в рюкзаке!» – кивнул Щукин. Когда его задержали, старший опер в рюкзак полез, ну, типа, осмотреть, а гусь его в руку навернул, причем по-серьезному, весь двор кровищей залил. «Мужики оперы к местному Айболиту сопроводили, ну, уколы там всякие ставить, чтоб от бешенства не помер, а меня оставили газель сторожить». «А ты, значит, решил вероломно тачку отжать?» — уточнил я. «Да я не собирался», — смутился Щукин. «Просто у меня непредвиденные обстоятельства случились, в виде вас, дураков». «Ты, смотрю, не особо рад», — шутку возмутился Алан. «Да ну тебя!» Макс отмахнулся и, крутанув руль влево, погнал «Газель» по бетонке, ведущей к федеральной трассе. «Поздравляю, господа!» – пафосный изрек я. «Команда по спасению человечества снова в сборе!» «Слушай, Макс, где у вас тут радиостанция включается?» – поинтересовался я. «Эфир хочу послушать, вдруг что интересное передают». «Хоба!» Опер щелкнул кнопкой возле магнитоли, и в кабине раздалось противное шипение. «Тишина в эфире, ёпт! Молчат все!» «А ну-ка, частотами поиграй, вправо-влево, может, найдешь чего!» Макс повернул ручку настройки в одну сторону, потом в другую. Шипение на секунду пропало, сменилось треском. И тут же из динамиков, хрипя и прерывая, зазвучал чей-то голос. «Стоп! Оставь!» «Максимально внимательно мы выслушали передаваемое в эфир сообщение. Судя по позывным, информацию передавал оперативный дежурный полка ДПС ГИБДД. И информация эта ничего хорошего не предвещала. Тревожно глянув на меня, Щукин сбросил скорость и остановился у обочины, включив аварийку. Из раздвижного окошка потянуло табачным дымом, а совсем недавно клятвенно обещавший раз и навсегда бросить курить, Нервно дымил, уставившись в окно, а оперативный дежурный монотонно повторял и повторял свое сообщение. «Вниманию постов и нарядов госавтоинспекции! Внимание постов и нарядов госавтоинспекции! Всем работающим на данной волне! Личному составу объявлена 30-минутная готовность по сигналу «Атом!» «Повторяю! 30-минутная готовность по сигналу «Атом!»»